День второй. Сегодня самый ужасный день моей жизни. Пытаюсь все записывать подробно, чтобы не сбиться и ничего не упустить. С утра мама заглянула ко мне в комнату. «Митя, что ты будешь на завтрак?» Я сразу понял, что и ее завербовали. Они зомбируют всех, с кем я могу хоть как-то войти в контакт. «Конечно, они должны были сделать это и с моей матерью». Я вышел в кухню и пригляделся к тому, как она нарезает хлеб. Нож в ее руке ходил не как обычно. Обычно мама режет хлеб по верхней поверхности, как будто распиливает бревно на козлах. А эта женщина резала хлеб с краю, по боковой поверхности. «Черт! Они не стали ее вербовать». Они просто ее украли и подменили агентам. Как ужасно осознавать, что так могли обойтись с твоей матерью. Ситуация вокруг меня становится все более и более напряженной. Еще вчера я не был уверен во всем с такой определенностью, как сегодня. Еще вчера во мне оставались сомнения. Мне казалось, что все поправимо и мне не смогут помешать. Теперь я так уже не думаю. От напряжения я превратился в соляной столб. Тревога бьет меня изнутри, и если я не справлюсь с этими толчками, столб даст трещину и разрушится. Я утешаю себя мыслью, что все расчеты уже закончены, и когда я узнаю содержание письма, хранящегося у Даши, можно будет приступить к делу. Эти расчеты — пять лет моей жизни. В эпиграф одного из институтских учебных пособий были вынесены слова Альберта Эйнштейна «Бог не играет в кости». Тогда я сразу подумал, что этот эпиграф сделан специально для меня. Пособие было посвящено эффекту бабочки. Оно стало моей настольной книгой. Бог не играет в кости. В природе действуют непреложные законы. Все подчинено одним и тем же правилам. Неисчислимая масса вещества, начиная с момента большого взрыва, вплоть до этой минуты, продолжает разлетаться по всей Вселенной. Это растет сама Вселенная. Растет как дрожжевой гриб, расширяется, заполняет пустоту. И в каждой ее точке действуют одни и те же законы. Вот магия науки. Зная законы Вселенной здесь, на планете Земля, ты знаешь, как поведет себя материя в другой, самой удаленной части мироздания. Ты уподобляешься Творцу. По сути, ты сам Творец. Законы природы — то чудо, которое несет в себе любой физик. Но есть проблема. Ее имя — нелинейность. И это понял метеоролог Лоренц, который и открыл эффект бабочки. То, что хорошо на бумаге, не так хорошо в реальном мире. Мы можем все высчитать и все просчитать, но Вселенная слушает себя, а не наши расчеты. А в ней все совсем связано. Все на все влияет и при этом постоянно меняется. Мы бессильны перед величием ее хаоса. Ей наплевать на наши вычислительные машины, которые производят миллионы операций в секунду и способны учесть в своем решении сотни тысяч переменных. Она так величественна, что Бога, я думаю, разбирает смех, когда он смотрит на усилия научного интеллекта. Во Вселенной нет ничего случайного, но и предсказуемости в ней тоже нет. Я стал заниматься теорией хаоса на втором курсе института, потому что хаос – это истинный закон мира. Хаос – это порядок, который мы не способны понять. Это истинный порядок. Если взять калькулятор и разделить на нем 100 на 3, то мы получим тридцать три заят три три три три три три три три. Праильый ответ. Теперь умножим это число обратно на 3. должно получиться сто, а получается девяносто девять целых девять девять девять девять девять и так ты бесконечности. 100 нельзя разделить на 3. Ответ всегда будет неправильным. Что такое «И-3» в периоде? Ничто. Мы округляем, создаем погрешности. Нам кажется, что это мелочь. Подумаешь. Девятый знак после запятой. Мы пренебрегаем мелочью. Но погрешности и кажущиеся случайности множатся. В системе лавинообразно растет количество ошибок. И то, что представляется нам красивым решением, ясным, как белый день, расчетом на бумаге, в действительности — фикция, ерунда, блеф. Там, где по нашим расчетам должна быть четкая прямая, Вселенная рисует бесконечно извилистую кривую, напоминающую крылья летящей бабочки. Не было гвоздя — подкова пропала. Не было подковы — лошадь захромала. Лошадь захромала!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 Сегодня бабочка трепещет своими крыльями в Пекине, а через месяц это вызовет ураган в Нью-Йорке. Эффект бабочки. Логика хаоса долго оставалась для меня абсолютной загадкой, пока, наконец, я не нашел ошибку всех физиков. Они не учитывают человеческий фактор. Психическая энергия Это точно такая энергия, как и энергия физических явлений. Энергия, которые пренебрегают в расчетах, считая ее несущественной. Агрессия, гнев, страх, отчаяние – все это силы, которые действуют и оказывают влияние на жизнь Вселенной. Отрицательные эмоции – это масса энергии, Хотя по сравнению с энергией Вселенной это, конечно, мелочь, но и трепетание крыльев бабочки в Пекине может вызвать ураган в Нью-Йорке. В принципе, от поступка, даже просто от мысли одного человека, меня. Вселенная может или погибнуть, или воскреснуть после своей гибели. Только нужно найти правильный момент, четко высчитать точку приложения силы, А если соединить всю психическую энергию человечества, попадание будет стопроцентным. Правильный момент, правильная точка приложения силы моего поступка. Возникает принцип домино. Психическая энергия всего человечества аккумулируется. Если это происходит в нужное время и правильном месте, гибель всей Вселенной просто неизбежна. Бабочка взмахнет крыльями и исчезнет. «Я хочу» чтобы Вселенная погибла. Это путь ко второму большому взрыву, к ее новому рождению, к новому началу времен. Она – великий умирающий и воскресающий Бог. Вселенский принцип. А я – не Герострат. Я – Бог-Отец, приносящий в жертву своего Сына во имя спасения всего человечества, больше того, всей Вселенной. Письмо, хранящееся у Даши, — это ключ к моей формуле. Когда я введу его параметры в систему, она начнет предлагать мне одну за одной точки приложения силы. Мне достаточно будет сказать определенному человеку определенные слово и это вызовет собную реакцию. Этот человек, получив мой заряд, многократно усилив его силой своей эмоции — Передаст этот импульс другим. Дальше эта волна будет разрастаться, начнутся резонансные явления и... новое рождение Вселенной. Я набрал Дашин телефон. «Может, сходим куда?» — спрашивает она. «Мне не хочется никуда идти. Письмо-то у нее дома, но спорить нельзя». «Давай сходим», — отвечаю я. «Куда? Вечно ты? Куда? Куда?» — раздалось в трубке. «Никуда!» «Почему она так агрессивно настроена? Неужели они уже и на нее вышли?» «Ладно», — Даша смягчилась, — «чего молчишь? Пойдем в клуб». Мы встретились у метро, как обычно, Я сразу заметил, что Даша напряжена. Пальто запахнуло. Руки скрестила на груди. На меня почти не смотрят. Возможно, они на нее давят. Может быть, уже спрашивали о письме. Засылали своих агентов. А вдруг ее пытали? Внутри моей головы сами собой возникают чудовищные картины. Кровавые сцены жестоких пыток, стоны от нестерпимых страданий, Я начинаю считывать данные с параллельных информационных потоков. Совершенно точно. Дашу пытали. Но ведь она ничего не знает обо мне. Она не могла меня выдать. Я беру себя в руки. Пытаюсь сосредоточиться. Они могли установить за ней передающее устройство. Подержи сумочку, говорит она, перед тем, как снять пальто в гардеробе клуба. Говорит, спокойно как будто невзначай, словно просит меня о какой-то совершенно невинной вещи. Я беру ее сумочку в руки и понимаю, передатчик здесь. Странный излом металлической молнии. Все точно, они снабдили ее специально аппаратурой. Что делать? «Что ты в нее так вцепился?» Даша забирает у меня свою сумочку. Гардеробщица принимает мою куртку, и я замечаю, что она мне подмигивает. Что это значит? Она хочет мне что-то сказать? Я получаю номерок. На нем код 43А. 43 это 7, потому что если сложить 4 и 3, то получится 7. Но почему 7А? А... Это первая буква алфавита, символ начала. Семь начал. Семь начал конца света? Семь ангелов в апокалипсисе приходят на землю, чтобы уничтожить мир греха. Имеющие ухо дослышат. Семью смертными грехами, гордостью, алчностью, похотью, гневом, чревоугодием, завистью, ленью, Поражено современное человечество. И семь кругов чистилища ведут из ада в рай. Мне дали подсказку. Я вернулся на пару шагов назад и подмигнул к гардеробщице. Слава Богу, я не один. Мне посылают помощников. Мы с Дашей идем вниз. Этот клуб расположен в полуподвальном помещении. Темно, окон нет, гремит музыка. Гвалт пьяно голосов, сверкают вспышки прожекторов. Люди беснуются в центре зала. Сущий ад. Контингент обычный, молодые люди. За их наплевать скрыты все семь смертных грехов. Они только делают вид, что им на все наплевать. Это такая гордость. Да, денег у нас нет, да, будущего у нас нет. Да, мы несчастны, но нам на все это наплевать. А на самом деле они отчаянно хотят денег. Деньги — это их счастье, жрачка и секс, чревоугодие и похоть. Все, о чем бы они ни говорили, сводится к деньгам, а деньги — к жрачке и сексу. Это алчность. Их зависть к детям богатых и знаменитых Язвительно. Они ненавидят всех, кто может удовлетворить любую свою фантазию. Их фантазия – чревоугодие и похоть. Они ненавидят своих бедных родителей за то, что они бедные. Они ненавидят своих учителей, которые говорят им, что не в деньгах счастье. Они ненавидят своих друзей, которые не могут дать им денег. Они ненавидят сами себя за то, что у них их нет. Чаша гнева этих заблудших душ переполнена. Но они не хотят работать и зарабатывать. Деньги должны упасть им в руки. Лень. Деньги. Замкнутый круг. Без денег нет счастья, потому что деньги — это можно, а их отсутствие — нельзя. Но деньги не приносят счастья, потому что они делают человека зависимым. Страх разорения — это зависимость. Состоятельный человек боится разорения больше смерти. Деньги — это свобода и порабощение. Наличие денег — это в сущности то же самое, что их отсутствие. Пробравшись через ряды танцующих, мы подошли к столикам. «Даша! Хеллоу!» — приветствует нас Дашина компания. Я с ними не знаком. Даша на публике представляет Дмитрия, а Дмитрий ни с кем не разговаривает. Это никого не удивляет. Трудно удивляться, если ты вечно пьян или под кайфом, или не выходишь из хронического депресника В такие моменты я начинаю понимать Дмитрия. «Одиночество не всегда так плохо» как о нем говорят, а гусеницы иногда лучше и не превращаться в бабочку. «Даш, знаешь, Витька Серов умер от передоза!» Лохматый парень отрывает голову от столешницы и пустыми глазами смотрит на Дашу. «Знаю!» — отвечает она и отворачивается. «Очень странно. Они говорят о смерти так буднично, словно бы у них нет души. «Я начинаю инстинктивно приглядываться к этим людям, знакомым Даши. Девушки, парни. Всем чуть больше двадцати. Все агенты». Даша делает вид, что ей с ними прикольно. Но на самом деле это только игра. Они ее пасут. Она знает это. «Как они становятся агентами?» «Их покупают?» «Этих легко купить». Раньше дети играли в такую игру. Они спрашивали друг друга, «А за какие деньги ты бы съел какашку?» И отвечали, «За миллион, за сто миллионов, за сто миллионов миллионов». Сейчас дети не играют в такие игры. И так понятно, что все продается и все покупается. Дешево. Деньги — это все». «Все, что им может быть нужно, действительно можно купить деньгами». «Эти бы и душу продали, если бы она у них была». «Точно. У них нет душ. А если нет души, то человека легко сделать агентом. Человек без души — это компьютер. Какую программу в него заложишь, такая и будет работать». Задник сцены этого клуба – большой экран. Там демонстрируют показы мод. Весна-лето, осень-зима, fashion тиви. Телевидение – способ зомбирования. Все эти люди смотрят модные показы, то есть просто за движением людей. Как зомби. Бессмыслица. Все они смотрят музыкальные клипы а смысл в них отсутствует. Имитация смысла. Это могут делать только зомби. Они смотрят телевизионные ток-шоу, говорящие головы, которые на самом деле ничего не говорят. Они смотрят фильмы, содержание которых всегда одинаково. Как можно это смотреть? Но ведь они смотрят. Значит, у них нет души. Они зомби. Я прислушался к музыке. Звучала какая-то попсовая песня. Рефреном повторялись слова. Черно-белый цвет. Как такое может быть? Как цвет может быть черно-белым? Или черный, или белый? Черно-белый цвет. Это серый. Но серый это серый. Это не черно-белый. И тут я начинаю понимать. Эту песню крутят специально для меня. Это математическая задача. С точки зрения ньютоновской физики, черный-белый цвет невозможен в принципе. Но для ядерной физики это возможно. Просто нужно знать принцип дополнительности Нильса Бора. Бор доказал, что невозможное возможно, что свет – Это одновременно и частица света, и световая волна. Мы не можем это представить, но такова правда и сакральная тайна Вселенной. То, что кажется твердым, только кажется твердым. Любой предмет состоит из элементарных частиц, но каждая такая частица – это еще и волна бесконечной протяженности. Волна – находящиеся одновременно во всех концах Вселенной, лишь сконцентрированные в данной точке. Это не фантазия, это научный факт. Достаточно провести простое голографическое исследование. С помощью специальной съемки мы переносим изображение обычного стула на фотопластинку. Получатся полосы и пятна. Ничего общего с реальным стулом. Теперь ставим эту пластинку под луч лазера и видим, как рядом возникает трехмерная голограмма этого стула. А теперь разобьем эту пластинку на маленькие кусочки и пропустим луч лазера через один из них. Что мы получим в результате? Перед нами снова возникнет полное, точное изображение целого стула. Кусок твердого предмета Кусок твердого предмета. Но он не твердый. Он волна. Маленькая частица волны. Это вся волна. Я, находящийся в этом клубе, на самом деле присутствую сейчас во всех частях Вселенной. «Бор! Бор! Бор!» Сотни голосов внутри моей головы стали вдруг на все лады повторять это имя. «Черно-белый цвет!» звучало вокруг Толпа танцующих хором выкрикивала слова, звучащие для меня песни. «Вот, как же я сразу не сообразил! Бор специально ездил в Китай!» Он изучал китайскую философию и понял, что она полностью соответствует его научным теориям. Получая дворянский титул, он попросил, чтобы на его гербе был знак «Дао» и надпись Противоположности дополняют друг друга. Да, все точно. Черно-белый цвет – это принцип Дао. Инь и Ян – черное и белое, две противоположные силы, создающие Вселенную, созидание и разрушение, смерть и рождение. Вот что такое Дао. Дао означает «путь» символ бесконечного движения и изменений. Рожденное должно умереть. Умершее воскреснет. Это мой план. Тому, кто подчиняется течению Дао, следуя естественным процессам неба и земли, несложно управлять всем миром. Так говорил Лао Цзи. Я буду управлять миром.